На первое свидание Андрей Смоляков пригласил Катю в ресторан. Это чтобы сразу наглядно показать, как правильно питаться, попыталась сострить женщина. Мужчина смутился. Я не подумал. Вообще, Катя, давай договоримся. Моя профессия тут ни при чём. Я про неё много на работе думаю. В конце концов, имею право отключиться. Это небольшой уютный ресторанчик в районе бульварного кольца. Надеюсь, тебе понравится. Значит, в субботу всем Несмотря ни на что, заморачиваться по поводу выбора наряда Катя не стала. Хватит, наряжалась уже. К особому успеху это что-то не привело. Да и на свидание шла больше из любопытства. Раз позвали, отказываться не будем. То, что Самаляков ей как-то особенно нравился, она сказать не могла. Доктор и доктор в халате и шлёпках, на голове колпак, занимается в клинике проблемой ожирения. Она на его этаж старалась даже особо не заглядывать, чтобы не расстраиваться. Посмотришь на этих толстяков, жить не захочешь. Нет уж, жизнь у нас одна, и еда всё же большая радость. Иногда она видела из окна своего кабинета, как Андрей бежал к машине. Бежал быстро, куртка замшевая на распашку, всегда без шапки. Лысины при этом не сверкал. Изредка встречал его в лифте. Всегда сух, корректен. Скользил по ней, как ей казалось, абсолютно невидищим взглядом. Была у Кати такая черта, она старалась не привлекать к себе внимания как правило, только отвечала на чувства. Никогда никого не добивалась, в глаза не лезла. И уж об Андрее Смолякове, как о потенциальном женихе, думала в последнюю очередь. Поэтому, не задумываясь, надела привычные джинсы. Правда, подобрала сиреневую рубашку к сиреневому пуловеру, тон в тон. Просто ностильно. И потом неизвестно, придёт ли этот Смоляков. Правильно. Не будем про всё это думать. Что на дело, то и на дело. Не на бал к английской королеве. Может, их общение и закончится одним единственным походом в ресторан. Женщина ещё раз проверила, взяла ли с собой кошелёк, тоже на всякий случай. Никто в нашей жизни ни от чего не застрахован. Много мужчин нынче поддерживают женские феминистические движения. И Катя в принципе не против. Хотя, конечно, удивится. Если Смоляков предложит ей за себя заплатить самой. Удивится, но не расстроится. Она зарабатывает достаточно. Так что как пойдёт, так и пойдёт. Андрей уже ждал её в зале и быстро поднялся навстречу. Да, Катя не угадала. Мужчина стоял перед ней в элегантном тёмном костюме и белой рубашке. Правда, без галстука. Но это делало его вид менее официальным. Ба, а ведь он красавец. Высокий, стройный, чёрные волнистые волосы постоянно откидывал с алба. Ещё во женщина сделала вывод, что мужчина тоже знает о своей привлекательности. Иначе бы не растил кудря. Вон, постригся бы самостоятельно машинькой под бобрик, как регулярно делает её папа, приговаривая — Главное в мужской прическе — это аккуратность. — Да, такое заявление явно не про Смолякова. — Неудобно ж поди все время это к легким движениям руки волосы с лица убирать. — Ну, чертовский шарман, ничего не скажешь. Катерина, слегка обалдев, смотрела на мужчину. — Оказывается, как же может обезличить медицинский халат? — Да. Кто у нас завидные женихи всех времён и народов? Военные и врачи. И сравните теперь тех и других на их боевом посту. Военные подтянутые, бравые, а доктора расхлябанные, с вечно оттопыренными карманами и пузырём на пузе. Ну разве пришло бы в голову Кате, что у Андрея прекрасная фигура? Да никогда. Стало быть, военный китель мужчину украшает, а белый медицинский халат и колпак не всегда. Да еще и эти тапки резиновые, которые делают походку неуклюжей. Вот и не разглядела Катерина в коллеге интересного мужчину. Правда, не всякий интересный мужчина умеет одеваться, и не у каждого есть вкус. Но у Смолякова он точно есть. Костюм на нем сидел идеально, и чувствовал он себя в нем очень комфортно. Женщина сначала даже запаниковала из-за своих джинсов. Опять не угадала. Но Андрей как будто почувствовал её сомнение. Катя, тебе удивительно идёт этот сиреневый. Ты прирождённый художник. Мельникова облекчённо вздохнула. Сразу потянуло сказать своё оправдание, что просто в её шкафу оденакого цвета нашлись только эти две вещи. Но она сдержалась. Я хорошо рисовала в школе, с достоинством ответила Катерина, не уточняя, что она скорее хорошо чертила. А вот за сочетание цветов её как раз всегда ругали. И я немного рисую, подхватил коллега. Но больше занимаюсь собирательством. Картины скупаешь? Немного не так. Андрей неотрывно рассматривал Катю. Я люблю старинную мебель, обожёры, рамы. Сам реставрирую, привожу в порядок, даю вещам вторую жизнь. Женщина с интересом слушала Андрея, удивляясь, ведь совершенно не предполагала встретить сегодня вот такого человека. Весь из себя камельфо, плюс ещё и интересный собеседник. Это не Заяц, не Влад, не Фима Загоскин. Ну только почему с теми общаешься запросто? А с Андреем приходится напрягаться. Рядом с их столиком давно уже топталась симпатичная девушка. Вы уже созрели на аперитив? Андрей смерил её холодным взглядом. Мы вас пригласим, нам нужно ещё 5 минут. Катя подумала: как хорошо, что она не успела вылезти с предложением сделать заказ. Совсем уже был рот раскрыла. Оказывается, можно только через 5 минут как бы в конец не осрамиться. Андрей продолжил разговор об антиквариате, а ровно через пять минут повернул голову в сторону официантки. Там мгновенно оказалась рядом с той же лучезарной улыбкой, как будто никто ее далеко и не отсылал. Вечер прошел за разговорами. Много шутили, говорили только о театре, книгах, выставках, ни разу не вспоминали о работе. Опять новость для Катерины. На их посиделках с Владами и Алексеем в основном перемывали косточки с сотрудникам, разбирали сложные хирургические случаи, да обсуждали любовниц друзей. И всегда Катя осуждала эти разговоры и всегда ставила друзьям на вид: "Что вы мелете и меле, как бабки старые? А сегодня только о возвышенном". И женщина вдруг поняла, что не хватает ей её медицинских разговоров. Привыкла она к ним. Работа заполнила всю её жизнь, всё сознание. И про выставки как-то косноязычно выходит, со словами паразитами. Это то, как бы в клинике только про работу. В гостях, где нет других медиков, все тут же начинают ей нашептывать про свои болезни, требуя немедленных консультаций. Да даже с подругой Елизаветой Выпив по бокалу вина, они начинали говорить параллельно. Катя ей про бардак в медицине, Лиза про бардак в банках, не слушая и не слыша друг друга. Со стороны поглядеть две городские сумасшедшие. Не про любовников и шмотки, а про производственные проблемы. Или это уже называется по-другому. Махровые старые девы? Вот уж не дай бог. А что не дай бог? Вон Смоляков пытается только про прекрасное, а ей практически скучно. То есть интересно, но напряжённо. Вот ведь человек, всё ему не так. Катерина весь вечер старалась держать марку. Бокал брала только за ножку, старалась сидеть прямо, ногу на ногу не закидывать. В конце вечера, уже расчитавшись, скати, что приятный денег не взял. Андрей опять подозвал к себе официантку. Скажите, а чаевые у вас на усмотрение клиента? Естественно, девушка занервничала. Хочу вам заметить, что вы мне такой возможности не дали. На немой вопрос Андрей пояснил. Вы мне не вернули счёт и сдачу. Девушка покраснела и быстро убежала. Бегала долго. Катя попыталась было прокомментировать ситуацию. Видимо, уже всё поделили, обратно собирают. Но на поролос на угрюмый взгляд собеседника. Людей, Катюша, нужно учить. Женщина не любила подобных ситуаций, хотя понимала, что Смоляков абсолютно прав. Более того, нужно учиться жить именно так. Не хватать сдачу в магазине, не пересчитывая, а проверять, просматривать чеки. Высчитывать чаевые, да мало ли чего. Екатерина решила, нужно радоваться такой возможности и измениться самой. Вот нашелся в ее окружении совсем другой человек. Другой. Она тогда сразу поняла, что Андрей другой.